Глава 88. Подталкивая приунывшего Базелевского, Джек Ирон прибыл к медицинскому боксу. Гостоун успел тут похозяйничать, собрав семерых сотрудников медицинской службы лагеря, в том числе и её руководителя, доктора Марвика, который был белее снега. "От же не хорошо, что вы здесь появились, сэр", обратился он к Базелевскому, словно не замечая, что тот связан. Я пытаюсь объяснить этому человеку, что мы не можем оставить больных, которые нуждаются в нашей помощи. Возле раскрошенной пулями бетонной колонны лежал ставр, неподалёку валялась его винтовка с выпотрошенным магазином. Мне удалось достать его, когда вы начали стрелять, усмехнулся Гастон. Не знал, какой ещё подать вам знак, пришлось жестикулировать, как в плохом театре. Только почему первые пули улетели куда-то в небо? Джек стрелял в пулемётчика на вышке, пояснил Рон. Ах, вот как. Гастон оглянулся на вышку. Отсюда было видно, что ствол пулемёта смотрит вверх. Спасибо, Джек. Слышавшие всё это сотрудники медчасти бледнели всё сильнее. Вырезать органы из живых людей им было не так страшно. Слушайте моё предложение. Сейчас все идём убирать трупы. Кто против, поднимите руку. Гастон честно выдержал паузу, но руки никто не поднял. Спасибо. Я знал, что мы поймём друг друга. На уборку территории майор согнал ещё человек 6, доходяк из старого корпуса. Но после уборки запер их обратно. Тела погибших из третьего корпуса помогали убирать двое уцелевших психов Лейтон и Боно. Волею случая, посланные на смерть, они уцелели, не получив ни единой царапины. Когда на территории был восстановлен относительный порядок, медиков вернули в бокс. Осмотрите своих пациентов, сделайте им необходимые процедуры, распорядился Гастон. Джек, пройди с ними в палаты и проследи, чтобы они ничего не замутили. Если что, стреляй. Пулемёт оставь, думаю, хватит пистолета. Правильно я говорю? Господа медики. И Гастон посмотрел на сотрудников бокса, взмокших от непривычной работы. «Да, конечно. Пулемет — это лишнее», — ответил доктор Марвик и вымученно улыбнулся. С пистолетом на готове Джек пошел следом за медперсоналом. То, что он увидел в палатах, потрясло его. Это был отстойник, где приводили в себя доноров после изъятия у них какой-то части тела. Однорукие, безногие, напичканные наркотиками обрубки тел еще жили, принимали питание внутривенно. Лишенные жизненно важных органов, они были подсоединены к их искусственным заменителям, дожидаясь, пока не найдётся покупатель на всё остальное. Джек побывал на войне, и ему случалось видеть много страшного, но к тому, с чем он столкнулся в медбоксе, бывший лейтенант оказался не готов. Помня о неожиданном нападении Базелевского, Джек держался настороже. Однако, попав в привычную обстановку, медики стали успокаиваться. Они поверили, что им ничто не угрожает. Скоро появился Гастон. Всё в порядке? Да, сэр. В таком случае, господа Попрошу на выход. Я вынужден изолировать вас от пациентов. Но почему? Для чего это? Начали возмущаться сотрудники. Доктор Марвик, будьте добры, обеспечьте явку персонала в подвал, произнёс Гастон самым будничным тоном. В подвал? Конечно. А где же прикажете вас изолировать? Может быть, хотите в один из корпусов, поближе к пациентам? Нет, в подвале нам будет удобнее. Сразу согласился Марвик.